Том 11, глава 80. Непробиваемая защита Сюйсанши. Я знаю, что тебе еще не удалось проявить свою истинную силу, сказал Сытую и серьезным тоном. Поэтому, как капитан команды Академии облачных мастеров, я надеюсь, что мы сможем провести с тобой честный матч. «Я хочу увидеть реальную разницу в силе между нами. Если тебе удастся победить меня, тебе не нужно будет сражаться в оставшихся матчах, поэтому я надеюсь, что ты воспользуешься своей реальной силой, чтобы завоевать мое уважение». Сюй Санши прищурился, хотя ему было всего лишь пятнадцать лет, обстановка, в которой он рос, позволила ему повзрослеть намного быстрее, чем его сверстники. Даже если Сытуюй был старше его, это не означало, что он был более опытным. Как скажешь, сказал Суи Санши, задумавшись. Затем он улыбнулся, как и прежде, он не позволил бы своему противнику влиять на свое настроение. В этот момент рефери вышел вперед и сказал серьезным тоном. Вы оба разойдитесь. Сыто-Юй отступил, пристально глядя на Суи Санши. Его глаза становились все острее и острее, пока он отступал. Из его тела исходила резкая угрожающая аура. Разве мог кто-то, кому удалось провести Академию Облачных Мастеров через тот ужасный первый раунд на выбывание и довести его до такого кругового тура, не быть сильным? Сыто являлся и капитаном, и сразу же ядром их команды. Сюй Санши также медленно отступил. К этому моменту больше половины тонкой сигары у него во рту уже исчезло. Тем не менее, у него по-прежнему было беззаботное выражение лица, пока он отходил. Казалось, он не придавал слишком большого значения своему противнику. Тем временем, в зоне ожидания. У Ваньяня было спокойное выражение лица. Поскольку они находились совсем рядом с платформой, они услышали разговор между ними обоими. Йихау, с другой стороны, чувствовал себя слегка подавленно. После нескольких попыток он обнаружил, что его духовное обнаружение действительно может преодолеть защитный барьер. Тем не менее, количество духовной силы, необходимое для этого, было огромным. Уровень потребления при использовании духовного обнаружения по области через барьер был таким же, как когда он сфокусировал его в одном направлении при обычных обстоятельствах. Если бы он использовал свой навык, чтобы помочь одному из своих союзников, его духовная сила истощалась бы очень быстро. Таким образом, он не мог постоянно поддерживать его активным. Тем не менее, Сюй Сан Ши, похоже, не находился в трудной ситуации. Следовательно, он решил пока ничего не предпринимать. Даже Юй Хао еще не испытывал истинной силы Сюй Сан Ши. Помимо Ваньяня, Бай Бэй также был спокоен. Тем не менее, сидящая рядом Дзенна-нянь в настоящее время смотрела на платформу, а ножницы в ее руке непрерывно резали. В этот момент ее красивое лицо было бесстрастным, и никто не знал, о чем она в этот момент думает. На платформе Си Санши и сытаюй уже отступили к своим сторонам арены. Рефери посмотрел на их обоих и закричал. «Начали!» Казалось, что Сыту который секунду назад стоял неподвижно, внезапно в мгновение ока вырастил тысячу рук, а его тело начало издавать несколько громких механических звуков. Разрывающаяся сцена была похожа на первую встречу Юйхао и Кайту. Из его тела появилось большое количество металлических трубок. Тело Сыту почти удвоилось в размерах всего лишь за несколько вдохов. На его крепких и мощных ногах теперь было по три металлических опоры. Эти три, похожих на когти предмета, были толщиной с небольшую руку, а также были очень острыми, и после того, как выскочили, сразу же вонзились в землю, образуя очень устойчивую основу. После всех этих махинаций из его икр стали появляться большое количество духовных инструментов атакующего типа. Юйхао постоянно следил за ситуацией на платформе. Поэтому, когда эти духовные инструменты были выставлены, он обнаружил, что шесть мест на теле Ситуюя начали излучать различные типы световых огней. Затем большое количество духовных инструментов начали появляться по всему его телу. Эти духовные инструменты не были установлены на его теле заранее, но вместо этого были активированы только что. Затем из икор с и выросли три короткие металлические трубки. В то же время толстая и тяжелая металлическая оболочка обернула все его тело. Теперь он выглядел как крепость. И Хао смог увидеть по крайней мере 30 металлических трубок на его теле. Наибольшее количество было сосредоточено на его груди, которая излучало бледный темно-золотой свет. Это была концентрирующая духовная пушка с более чем полуметровым калибром. Прямо сейчас Юй выглядел даже страшнее, чем полностью вооруженный Хэкайт, которого я ранее видел Юйхау. На самом деле он выглядел как машина для убийства. Трубы из чистого металла испускали холодное ощущение. Четыре духовных кольца, два желтых и два фиолетовых, также поднялись от его ног. Белый свет появился позади его тела, а затем превратился в огромный вентилятор. Это выглядело так, словно он носил огромный вентилятор на своей спине. Хоккайто придвинулся поближе к Йойхау, а затем сказал тихим голосом. «Младший брат, посмотри внимательно, это формация крепости. Для нас, духовных инженеров, это вершина атаки и защиты». «Формация крепости?» спросил Юйхау, несколько смущенный. Хакайто кивнул и ответил, «Да, это формация крепости, также известная как крепость духовных инструментов. Духовные инструменты защитного типа в данный момент защищают все его тело, что даже резко повышает его защиту. Кроме того, по всему его телу установлены еще несколько типов духовных инструментов. Среди них – Также есть несколько духовных инструментов типа поддержки для восстановления духовной силы. Благодаря всему этому, как защита, так и атака духовного инженера будут стремительно возрастать. Такая крепость может использовать большое количество энергии за кратчайший промежуток времени. Мастера духа до семи колец вряд ли смогут сравниться с человеком того же ранга, использующим крепость духовных инструментов. «Почему учитель не рассказывал мне об этом?» – удивился Юйхау. хакай усмехнулся и сказал. «Крепость духовных инструментов поглощает огромное количество духовной силы. Только после получения третьего кольца ты сможешь полностью отобразить силу этой крепости. Твой текущий ранг духовной силы слишком низкий. Сейчас ты определенно не сможешь ее использовать. Более того, нашему учителю не очень нравятся подобные инструменты. Глаза Юхау расширились, и он спросил, «Почему не нравится?» Хэкайто ответил, «Младший брат, подумай об этом. Помимо большой наступательной и оборонительной силы, какое еще мнение у тебя складывается об этой крепости?» ихау немного подумал, затем сказал, «Ну, она кажется надежная и стабильная». «Но ей не хватает мобильности», — продолжил Хэкайто. Крепость духовных инструментов должна содержать множество духовных инструментов, включая формации для восстановления духовной силы. Таким образом, вес и объем твоего оборудования значительно увеличится. Таким образом, если ты хочешь оснастить крепость духовных инструментов и отобразить ее полную мощь, тебе придется пожертвовать своей мобильностью». Во время войны она действительно чрезвычайно полезная, но если ты потеряешь мобильность в бою один на один, ты просто будешь пассивно получать избиение. Тем не менее, она не так уж и плоха здесь, поскольку участники могут сражаться лишь в пределах платформы. План «Универсальный солдат», разработанный нашим отделом духовных инструментов, не будет использовать такой подход. В конце концов, с этой крепостью не получится сражаться продолжительное время. Сияние, которое ты видишь на его руках, даже ногах, шее и груди, принадлежит его накопленным духовным инструментам. Тем не менее, духовным инженерам, специализирующимся на таком стиле боя, очень трудно совершенствоваться. «Просто подумай об этом. Если ты захочешь обновить столько духовных инструментов, это займет у тебя не менее одного года. Откуда у тебя вообще возьмется время, чтобы увеличивать свою духовную силу? Кроме того, этот большой вентилятор на спине сытуюя, должно быть, является его боевым духом. Я уверен, что у него нет особых навыков». Все духовные инженеры специализируются на подобном стиле боя, надеясь, что их духовные навыки смогут увеличить количество их духовной силы и позволят им отображать полную мощь крепости духовных инструментов. Йейхау многое понял после объяснения Кайта и был просветлен. В данный момент на их плечах лежало огромное давление, но они постоянно обучались новому из этих реальных сражений. Смотря на Сыто Юя, стоящего на платформе с крепостью духовных инструментов, Юй Хао погрузился в свои мысли. Мир духовных инструментов был полон загадок. Пока эти двое разговаривали, битва на платформе уже началась. По сравнению с Сыто Юем, Сюй Санши казался чрезвычайно слабеньким. Он просто держал в руке щит черепахи Сюаньву и лениво стоял на одном месте. Он даже не активировал свой духовный навык, когда судья объявил о начале матча. Он продвигался большими шагами вперед, по-прежнему держа тонкую сигару во рту и быстро уменьшал расстояние между ним и Сыту Юй. поднял обе руки, затем прижал локти к ребрам. Металлические узлы начали объединяться, когда он сделал это. Как только они соединились, шесть металлических трубок на каждой из его рук начали излучать яркий белый свет. В то же время четыре его духовных кольца начали поочередно зажигаться. Огромный вентилятор на его спине также выпустил несколько слоев белого света одновременно. Бесчисленные шарики белого света мгновенно выстрелили в сторону от него. Каждый шар света был достаточно большим, чтобы представлять угрозу. В следующее мгновение все они яростно бросились к сью санши. Это была шестиствольная миниатюрная духовная пушка. Этот инструмент был чрезвычайно мощным среди духовных инструментов четвертого класса и превосходен в ведении подавляющего огня. Это был один из самых востребованных духовных инструментов в войсках, и даже его 10 духовных инженеров четвертого класса, оснащенных шестиствольными миниатюрными духовными пушками, могли сдерживать несколько тысяч солдат в определенной местности. Однако, сильные и слабые стороны этого инструмента были вполне очевидны. Сильные стороны – это взрывная сила, широкий охват и высокая мощность атаки. Однако, был только один заметный недостаток, который являлся критическим – она потребляла большое количество духовной силы. Духовный инженер четвертого класса мог использовать шестиствольную миниатюрную духовную пушку на поле боя всего лишь около пяти минут, прежде чем ему пришлось бы остановиться, чтобы восстанавливать свою духовную силу. Столкнувшись с этой атакой, Сюй Санши использовал самый простой способ справиться с ней. Столкнувшись с тотальной атакой шестиствольной миниатюрной духовной пушки, единственным выходом для большинства предков духа было бы убегать как можно быстрее. Духовная пушка не могла атаковать слишком далеко, дальность ее атаки была примерно около 100 метров. Поэтому, если между вами и ней было определенное расстояние, вы бы не оказались в большой опасности. Однако, прямо сейчас они находились на арене, и спрятаться действительно было просто некуда. Более того, даже если он начнет бегать, Сюй Сан Ши не сможет обогнать оружейные снаряды, созданные из духовной силы. Он просто поднял свой щит черепахи Сюаньву и поместил его перед своим телом. После этого он присел на корточки и сгруппировался позади него, полностью скрываясь за своим щитом. Мощные взрывы непрерывно поражали щит черепахи Сюаньву, в то же время из него начал излучаться черный орел. Си Санши, казалось, был загнан в пассивное состояние, он не сдвигался с этого места. Тем не менее, щит черепахи выглядел как неприступная крепость, на нем не было даже и царапины. Шан которая уже достигла своей зоны ожидания, широко раскрыла глаза и выругалась. Ублюдок! Она была в ярости. Сила атаки шестиствольной миниатюрной духовной пушки была даже выше, чем у двух ее клинков. Особенно, когда все атаки одновременно попадали в цель, как в данной ситуации. Тем не менее, даже под таким огнем Сюйсанши не сдвинулся с места. Поэтому, когда он ранее отступал от нее, это всего лишь была ловушка. Какая невероятная оборонительная сила! Зрачки с Ситуюэ сжались, когда он почувствовал на себе сильное давление. Они оба являлись предками духа, но он должен был иметь явное преимущество, сражаясь на арене, используя свою крепость духовных инструментов. Согласно общепринятому мнению, мастер духа, специализирующий на защите, при таком раскладе должен был быть полностью подавлен и даже побежден, но даже с этим сумасшедшим шквалом атак он не мог заставить Сюйсанши даже отступить на шаг. Разумеется, это не было пределом способностей Ситуюи. По три толстых металлических трубки выдвинулись от каждого из его плеч, и он быстро отрегулировал их положение с помощью своих мышц. Затем несколько белых шаров размером с кулак взлетели к небу со звуком «Взю!». Эти шары медленно продвигались объединенной группой. Они летели по параболической траектории, нацелившись на Сюй-Санши, который прятался за щитом. Нельзя было слишком долго атаковать, используя два этих мощных духовных инструмента одновременно. Рано или поздно даже Сытую вынужден был бы остановиться. Сюй санши воспользовался этой паузой и встал. В этот момент он не мог положиться на духовное обнаружение Юйхао, поэтому он принял меры, когда почувствовал, что никакие атаки не наносят удар по счету. Он бросился вперед, как только встал, и тогда же загорелось его второе духовное кольцо. Если бы эти шесть белых шариков в воздухе продолжили следовать своей первоначальной траектории, они бы определенно промахнулись мимо сюй Санши. Тем не менее, казалось, что они фиксировали свою цель. Теперь, когда Сюй санши оставил их позади, они изменили свою траекторию и начали преследовать его. Но Сюй Санши, который мчался вперед, похоже, этого даже еще не осознавал: Я победил! Всякий раз, когда Сыту Юй сталкивался с подобной ситуацией, он всегда одерживал победу. Все металлические трубы, образующие его крепость духовных инструментов, внезапно засветились. Все его тело было так ярко освещено, что казалось будто оно охвачено белым пламенем. Десятки белых огней вспыхнули и выстрелили в сторону Сью-Санши. В это время, в зоне ожидания, Бэй Бэй внезапно сказал Юйхао тихим голосом ⁇ Смотри внимательно, Юйхао! ⁇ Его голос еще не утих, когда на платформе произошло нечто неожиданное. Столкнувшись с этой одновременной атакой спереди и сзади, Сюйсанши, казалось, находился в тупике. Если бы он использовал свой щит, чтобы заблокировать атаку спереди, он не смог бы как следует защититься от атаки сзади. Сила белых шаров могла быть легко определена по их концентрации. Что можно было бы сделать в этой ситуации? Сюй Санши дал ответ. Он удвоил свою скорость в одно мгновение. Зрители увидели только вспышку, и его тело исчезло. Он оставил после себя десятки остаточных изображений, и две трети световых лучей и оружейных снарядов, идущих с фронта, промахнулись. Кроме того, четыре белых шара из тех, что атаковали его со спины, были уничтожены атакой, от которой он только что уклонился. «Это было еще не все». Щит черепахи Сюаньву сломался и раскололся на множество маленьких щитов размером с ладошку, разлетевшись по всем направлениям. Каждый щит, конечно, защищал его от атак, от которых он не мог увернуться. Два белых шара сзади не стали исключением. Громоподобные взрывы эхом разносились вокруг него, но, тем не менее, ни одна атака не ударила по его телу. С этим внезапным ускорением Сюйсанши и увернулся от подавляющего огня и в то же время даже приблизился к Сытуюю. Сытую был очень удивлен, как мог мастер духа системы защиты двигаться настолько быстро. Но он все же являлся лидером Академии облачных мастеров. Несмотря на удивление, он не забывал атаковать своей крепостью духовных инструментов. Та концентрирующая духовная пушка четвертого класса на его груди вдруг зажглась. Он не использовал ее ранее из-за чрезмерного потребления духовной силы, но в данный момент это уже вряд ли имело значение. Он собрал всю духовную силу в своем теле, которая усиливалась боевым духом за его спиной, и влил ее в концентрирующую духовную пушку. В этот момент все могли видеть, как засияло дуло пушки. Белый свет, выходящий из пушки, внезапно начал темнеть. В то же время воздух на платформе начал колебаться. На лице Сытуюя появилось сумасшедшее выражение. Наконец он атаковал. Если бы в этот момент вы с близкого расстояния посмотрели на лицо Сюй Санши, вы бы заметили, что его беззаботное выражение лица полностью исчезло. Вместо этого холодный блеск вспыхнул в его глазах. Все маленькие разбросанные щиточки снова соединились в один огромный щит черепахи Сюаньву. Затем, в этот момент, когда концентрирующая духовная пушка четвертого класса выстрелила, он резко шагнул вправо. Этот единственный шаг изменил все. Концентрирующая духовная пушка смогла захватить цель, но с этим резким движением Сюй получит удар не в лоб, а под углом. В то же время щит черепахи Сюаньву испустил черный свет, превратившись в сверкающее зеркало. Ужасающая атака концентрирующей духовной пушки поразила щит, однако это было сделано под углом. В результате сверкающий белый свет был отражен в направлении защитного барьера вокруг платформы. Ноги Сюй Саншип походили на два огромных валуна, когда он твердо стоял на месте, но он еще не закончил свою атаку. Отразив атаку, он бросился вперед, словно лев, и безжалостно врезался сбоку в крепость духовных инструментов Сытуюя. С громоподобным грохотом Сытуюй, который находился недалеко от края арены, был отправлен в полет. Основа, которую он закопал в землю, также была выкорчевана. Сытуюй ударился об экран защитного барьера и рухнул на землю. Вместе с крепостью духовных инструментов вес Ситуаюэ превышал 250 кг. Но после получения удара Суй Санши он медленно отправился в полет без малейшего сопротивления. Это было действительно красивое столкновение, столкновение чистой грубой силы. Суй Санши, стоящий на краю платформы, снова беззаботно улыбнулся. Он посмотрел на зону ожидания Академии облачных мастеров и сказал ошеломленному Майндзуню. «Послушай, я не обманывал тебя. Я действительно был мягок с тобой тогда». «Да, да-да-да-да, я, я понимаю». Майнзу несколько раз кивнул. Все равно он ничего не мог поделать. Сяо-сяо тихо сказала. «Старший Сюй на самом деле оказывается такой сильный». До сих пор Сюй Си Санши не оставлял глубокого впечатления у других участников. В конце концов, он являлся мастером духа системы защиты. Никто не ожидал, что у него будут какие-то взрывные и мощные навыки типа этих. Кроме того, он даже проводил большую часть своего времени, приставая к Зань на нянь Только сегодня, после того, как он победил трех оппонентов подряд, каждый смог увидеть его истинную силу. Он победил духовного инженера четвертого класса, являясь всего лишь предком духа с четырьмя духовными кольцами. Одного этого уже было достаточно, чтобы продемонстрировать его силу не говоря уже о том, что он легко одолел трех соперников подряд. Бэй, бэй слабо улыбнулся и сказал, «Поскольку он всегда ведет себя недостойно, вы, ребята, наверняка забыли, что когда вы поступили в академию, он уже был на шестом курсе. Если вы подумаете об этом, то поймете, что он уже должен был войти во внутренний двор. Тем не менее, он так безумно влюблен в нанянь, что намеренно снизил свои оценки». Я помню, что его учителя были настолько злыми, что чуть-чуть не плевали в него кровью. Более того, он самый талантливый из всех воинов системы защиты, которых я когда-либо видел в своей жизни. Любому, кто будет смотреть на него свысока, придется заплатить за это очень высокую цену. Среди нашей группы и семи человек он занимает первое место с точки зрения уровня совершенствования. В конце концов, вы не сможете изменить силу учеников Академии Шрек одним лишь количеством их духовных колец, верно? Бэйбэй -бэй говорил правду. Вы не смогли бы должным образом измерить силу студентов Академии Шрек, только посмотрев на количество их духовных колец, которое было при них. Сюй Санши поступил в Академию, когда был еще очень молод, и в возрасте 15 лет он уже мог закончить внешний двор и пройти тест, чтобы войти во внутренний двор. Можно только представить, насколько высоким был его уровень совершенствования. Разве мог кто-то, кто был провозглашен гением внешнего двора номер один, наряду с бэй -Бэем, быть простолюдиным, простым обычным человеком? Конечно же нет. При правильной оценке вы должны были учитывать природный талант, силу, боеспособности даже другие аспекты. Боевой дух Сюй Санши, таинственная черепаха Сюань Ву, являлась одним из сильнейших боевых духов системы защиты в его поколении. Этот боевой дух позволял владельцу обладать постоянной непробиваемой защитой. За все эти годы Бэй Бэй ни разу не слышал о том, чтобы кому-то из учеников удавалось пробить его защиту. Тем временем на арене Сюй Санши сказал «Брат, ты должен сдержать свое слово!» Эти слова были адресованы Сытуюю, который лежал в стороне. Сытуюй упал с платформы и медленно поднимался с большим трудом. Тем, чего Сытуюй боялся больше всего, оказалось именно то, что в итоге и произошло. Крепость духовных инструментов покрывала все его тело, и многие духовные инструменты были повреждены после падения. Его собственное тело также получило сильный удар, поскольку у него началось кровотечение из носа и даже рта. С помощью своих товарищей по команде он, наконец, смог выбраться из горы духовных инструментов. Он осторожно поднял голову и посмотрел на сюй Санши. Затем он кивнул и сказал, «Я проиграл. Я искренне убежден в этом. Наша Академия Облачных Мастеров признает поражение». В этот момент сюй санши от души рассмеялся. «А ты действительно сдержал свое слово. Ты настоящий мужик!» «Твоя наступательная мощь не так уж и плоха. Тем не менее, я советую тебе присоединиться к армии. Ты не сможешь многого достичь с помощью такой тактики в матчах один на один». Закончив говорить, он посмотрел на собственную зону ожидания и поднял руки. Академия Шрека держала победу в своем первом матче кругового тура. Как и в прошлый раз, они использовали лишь одного человека. Однако ситуация немного отличалась от предыдущей. На этот раз они послали мастера духа системы защиты с четырьмя духовными кольцами. Этот мастер духа единолично победил Академию Духовной Инженерии. Хотя он столкнулся лишь с тремя противниками, любой бы мог сказать, что они являлись самыми сильными учениками Академии Облачных Мастеров. Остальные члены команды были только старейшинами духа с тремя духовными кольцами и больше не имели возможности достичь победы. В таких условиях можно даже сказать, что Сюй Санши одолел команду из семи человек в одиночку. Победитель! Академия Шрек! Когда рефери объявил победителя, публика взорвалась аплодисментами. Разочарованные массы полностью изменили свое отношение. Даже если Сюй Санши прибег к хитрости в первых двух матчах, в последнем он сражался честно и прямо. Хотя они не знали, какие способности он использовал, тот факт, что Академия Шрека одержала победу только одним из участников, это уже было бесспорной победой. Никто из сидящих в зоне отдыха Имперской Академии Духовных Инженеров Солнца и Луны не осмелился произнести ни единого слова. Когда они увидели, что студент, отправленный Академией Шрек, являлся лишь предком духа, они не восприняли его слишком серьезно. Следовательно, они получили огромный психологический удар, когда увидели его властное представление. Сяо Хунчэнь нахмурился. Никто не знал, о чем он думал в этот момент. Затем сидевшая рядом с ним молодая девушка, лицом очень похожая на него, прошептала. «Старший брат, о чем ты думаешь? Если бы мы заняли его место, мы бы тоже смогли это сделать, верно?» Сяо Хунчэнь покачал головой и сказал. «Я не знаю». Мы оба мастера духа и духовные инженеры. В бою мы будем постоянно расходовать свою духовную силу. В матчах один на один турнира духовных дуэлей передовых академий континента нет времени на отдых. Ты действительно думаешь, что сможешь победить семь противников, несмотря на то, что постоянно будешь расходовать свою духовную силу? Ха, интересно. Молодая девушка нехотя сказала: Но и он не побеждал семи противников. Он боролся только с тремя. Сяо Хунчин сказал. Но ему все же удалось победить. Ты видела его технику движения ног, которую он использовал только что? Это было невероятным. Молодая девушка была поражена. Она покачала головой и ответила. Это было слишком внезапно. Я не могла даже рассмотреть. Сяо Хунчин вздохнул и сказал. Я тоже не смог. И хотя он не смог полностью уклониться от атаки, когда использовал эти движения, они заставили пробежать холодок по моему позвоночнику. Более того, во время трех своих матчей он использовал лишь два духовных навыка, если быть точным, его второй и четвертый навыки. Ему даже не понадобилось использовать два оставшихся. От начала и до конца он создавал впечатление, что все его действия не обдуманы, но, несмотря на все это, ему все же удалось победить. Человек великой мудрости часто кажется глупым. Этот парень определенно находится на высшем уровне среди мастеров духа системы защиты. Через пять лет, может быть шесть лет, нам придется сражаться с этим мощным противником. Невообразимо. Молодая девушка надула губы, по-прежнему отказываясь принимать то, что он сказал. Сяо Хунчэнь снова вздохнул и сказал. «Академия Шрек. Это действительно Академия Шрек. И в этом, и в прошедшем сражении им даже удалось нанести огромный удар по моему моральному духу». Молодая девушка усмехнулась и сказала. «Да ладно, серьезно? Ты говоришь, что твой моральный дух получил огромный удар?» Я не думаю, что твой моральный дух когда-либо вообще колебался. Неважно, кто твой противник, ты всегда был уверен в своей победе. Сяо Хунчен засмеялся и ответил. Ха -ха, хорошо, хорошо, ты не ошиблась. Я действительно хочу хорошенько подраться сейчас. Интересно, какова настоящая сила у того мальчика из первого матча? Молодая девушка фыркнула и сказала. У того мальчика не может быть шести сто тысячелетних духовных колец, верно? «А как ты думаешь?» – спросил Сяо Хунчинь с улыбкой. Молодая девушка высунула язык и сказала, «Я думаю, что это невозможно». Сюй Санши вернулся к своим друзьям с удовлетворенным выражением лица. Все тепло поздравили его. В конце концов, это была их первая победа на круговом этапе турнира. «Старший Сюй, я не ожидала, что ты такой сильный!» Сяо Сяо взволнованно посмотрела на Сюй Санши. «Позже...» Ты должен дать мне несколько советов касательно защиты, хорошо? Даже если мой троичный котел разрушения духа является боевым духом системы контроля, он превосходит большинство духов с точки зрения обороны. Конечно, без проблем. Я всегда рад помочь своим соученикам, — самодовольно сказал Сюйсанши. Ваньянь встал и похлопал Сюйсанши по плечу и добавил. — Давай, пойдем! После этого он вывел команду наружу. Члены команды Шрек снова покинули площадь звездных мастеров под пристальными взглядами толпы. На стенах внутреннего города император также поднялся с места. На его лице была слабая улыбка, пока он пробормотал. «Значит, это был тот парень. Я знаю, кто он, и он действительно обладает огромной смелостью. Несмотря на смущение меня подобным образом, он все же пришел участвовать в турнире». В любом случае, какая жалость!» Бормоча себе под нос, император направился вглубь внутреннего города. Казалось, он тоже не заинтересован в просмотре следующих матчей. За пределами площади Звездных Мастеров Юйхао приблизился к Ваньяню и тихо спросил. «Учитель Ван, не должны ли мы понаблюдать за следующими матчами? По крайней мере, мы должны посмотреть матч Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны». Они во второй группе и также будут сражаться сегодня. Ваньянь покачал головой и ответил. «Не, вместо этого, чтобы тратить время здесь, вам лучше вернуться и совершенствоваться. Меня одного достаточно, чтобы понаблюдать за другими командами. Прямо сейчас вы должны сохранить свои силы и оставаться в идеальном состоянии. Сюй Санши сегодня очень хорошо поработал». Он позволил нам выиграть первый матч, одновременно скрыв нашу истинную силу. Мы должны сохранить эту секретность еще на несколько матчей. После того, как Сяо Тао и другие восстановятся, все станет проще. У Ихао было странное выражение лица. Он чувствовал, что с текущей ситуацией что-то не так. Казалось, что Ваньянь что-то скрывает от них. Его шестое чувство как мастера духа духовного атрибута говорило ему об этом. Переведя всех в императорский звездный Гранд-Антель, Ваньянь заставил их отправиться в свои комнаты, ну, чтобы немножко отдохнуть. юй -Хао и Ван-Дун пошли в комнату первые. Войдя в комнату, юй -Хао нахмурился. Внезапно золотое сияние вспыхнуло в его глазах. Он жестом указал Ван-Дуну постоять молча, а затем повернулся к входной двери. Мощные духовные колебания распространились по воздуху, затем это золотое сияние быстро исчезло в глазах Юйхао. — Как и ожидалось, что-то не так, — тихо сказал Юйхао. — Юйхао, что не так? — с любопытством спросил Вандун. Юйхао ответил, — Тебе не кажется, что учитель Ваньянь преднамеренно не позволяет нам смотреть другие матчи? Вандун кивнул и ответил, — «Но разве мы ранее уже не обсуждали это? Нам нужно уделять как можно больше времени совершенствованию, а также мы должны продолжать поддерживать наш отчужденный статус в глазах всех окружающих». Йихао покачал головой и сказал, «Не-не-не-не-не-не, не все так просто. Почему мы не можем просто посмотреть матчи? Теперь, когда мы находимся на этапе кругового турнира, будут проводиться матчи один на один». По крайней мере, он должен был позволить нам увидеть следующие три матча, чтобы оценить способности наших следующих оппонентов. Однако, учитель Ван поспешил вернуть нас быстренько в отель. Если все было так, как он и говорил, почему он сразу же бросился на площадь после того, как привел нас сюда? Ван Дун пораженно спросил. — Ты что, Юхао, ты на самом деле шпионил за учителем Ваном? Юйхао кивнул и сказал. Учитель Ван сказал, что его одного будет достаточно, чтобы наблюдать за матчами. Поэтому он мог бы остаться на площади. Ему не нужно было сопровождать всех до гостиницы. Кроме того, он шел очень быстро, и его настроение казалось несколько беспокойным. Причина, по которой он сопровождал нас в отель, состояла в том, чтобы вынудить нас покинуть площадь звездных мастеров и не позволить нам увидеть другие матчи. «Тогда...» Услышав эти слова, Ван Дун, казалось, подумал кое о чем. «Мы не знакомы с названиями Академии, заявленных на участие. В конце концов, мы впервые участвуем в этом турнире. Хотя мы знаем, из какой наш противник Академии, мы не знаем уровень их силы. Что означает, что учитель Ван хочет скрыть силу наших противников, так получается. Это, кажется, единственным возможным объяснением». Они посмотрели друг на друга и в то же время сказали. Команды, с которыми нам придется столкнуться в этом круговом туре, должны быть действительно сильными. Высказав свое мнение, они оба замолчали. Если это действительно так, то действия Ваньяня были разумными, его цель была очень простая – защитить их от снижения боевого духа. Если они хотели пройти через круговой раунд, им нужно было добиться пяти или даже более побед. С шестью победами они гарантированно проходили. Им придется подождать еще два матча до выздоровления Лин Лачень. И четыре матча до Масятау и до Яухена. Таким образом, если бы их противники в нескольких следующих матчах оказались бы очень сильными, они бы попали под очень большое давление. «Пойдем. Пойдем и посмотрим». Йихао потянул Вандуна и вышел из комнаты. Вандун быстро остановил его и сказал... «Мы не можем, постой, площадь звездных мастеров находится под охраной империи. Если попытаться замаскироваться, мы не сможем войти, а если мы вернемся на площадь без маскировки, разве мы не разрушим свою репутацию? Мы не можем так просто уничтожить таинственность, которая нас окутывает». Йихао покачал головой и сказал, «Я не собираюсь возвращаться на площадь звездных мастеров, просто следуй за мной». С этими словами он вывел Вандуна из комнаты. Убедившись, что вокруг никого нет, он потянул его к окну в конце коридора. Открыв окно, он указал вверх и сказал: Взлетай! Взлетай и возьми меня с собой на крышу!. Глаза Вандуна засияли. Он уже понял, что задумал Юйхау. Э, но не слишком ли мы далеко? Юйхау сказал. «Императорский звездный гранд-отель – это самое высокое здание поблизости от площади звездных мастеров. У нас должна быть довольно хорошая точка обзора. Даже если мы несколько далеко, это не должно стать проблемой. Не забывай о свойствах моего боевого духа. Давай, взлетай, попробуем!» «Хорошо», – ответил Вандун. Он пригнул голову и вышел из окна. Крылья сияющей богини-бабочек расправились, и он начал парить в воздухе. Затем Юйхао прыгнул на него и обнял. «Эй, зачем ты так хватаешься за меня? Ты очень тяжелый!» После того, как Юйхао обнял его, было неизвестно, из-за того ли, что он был взволнован, или того, что Юйхао был действительно таким тяжелым, но тело Вандуна опускалось прямо вниз. Ему потребовалось какое-то время, прежде чем он смог стабилизировать себя. Юйхао кисло ответил. «Ерунда!» «Если я не буду держаться за тебя, то просто упаду вниз. В любом случае, ты продолжаешь говорить, что ты мужчина, но почему твое тело такое мягенькое?» «Оно больше похоже на какое-то женское, что ли?» Вандун разозлился. «Если Если ты продолжишь снести эту чушь, ты действительно думаешь, что я не взлечу и не сброшу тебя вниз?» И Хау засмеялся. Ха -ха, «Давай, давай быстрей на крышу!» Вандун замахал крыльями и направился прямо к крыше. Так как они жили на верхних этажах, они уже находились не очень далеко от самой крыши. Но только попав туда, они были ошарашены. «Эй, Кайто, а эта штука вообще работает? Я не могу четко видеть через нее!» Бэй -бэй стоял на крыше и держал что-то в своей руке, смотрел на площадь звездных мастеров. Рядом с ним также находились Сюй-Сан-Ши, нянь и Сяу -Сяу. Крыша оказалась довольно многолюдной. На этом глава 80 подошла к концу. Похоже, Ваньяне его план скоро провалится. Узнаем в следующих эпизодах. До встречи в следующей главе.